Приоткрылась дверь, сквозь щель в палату ворвался поток света. Я чуть опустил веки и увидел, что это снова сестра с шприцем в руке. Этакая могучая Матрона с широченными плечищами. Когда она подошла совсем близко, я неожиданно приподнялся и сел на постель. — Добрый вечер, — сказал я. — Ох, добрый вечер, — ответила она. — Когда меня выписывают? — спросил я. — Об этом надо узнать у доктора? — Ну так узнайте. — Пожалуйста, поднимите рукав. — Да нет, спасибо, больше не надо. — Но мне необходимо сделать вам укол. — Нет, никакой необходимости в этом нет. — Так доктор велел? — Вот пусть доктор придет и сам мне об этом скажет. А пока что я категорически против. — Но мне же приказано... Эйхман тоже так говорил, а чем кончил? Я укоризненно покачал головой. Хорошо, вздохнула медсестра. Мне придется доложить. Пожалуйста, докладывайте, сказал я. Заодно сообщите доктору, что я утром намерен выписаться. Нет, это невозможно. Вы ведь даже ходить еще не в состоянии. И у вас серьезные повреждения внутренних органов. Ладно, посмотрим кивнул я. «Спокойной ночи». Она вылетела в коридор, ничего не ответив. А я снова лег и стал думать. По-видимому, я нахожусь в какой-то частной лечебнице. Значит, кто-то платит за мое пребывание здесь. Интересно, кто? Никаких родственников я вспомнить не мог. Друзей тоже. Кто же тогда платит? Враги? Я еще немного подумал. Ничего не придумывалось. Ни малейшей идеи насчет предполагаемого благодетеля. Вдруг я вспомнил. Моя машина летит под откос на горной дороге и падает в озеро. Дальше полный мрак. Я был... От напряжения я снова весь покрылся испариной. Я не знал, кем я был раньше. Чтобы отвлечься, я сел и быстренько разбинтовал себя. Под бинтами все давно зажило. Похоже, их давно пора было снять. Потом я разбил гипс на правой ноге металлическим прутом, вынутым из спинки кровати. Но я владело странное чувство. Казалось, что нужно как можно скорее отсюда смыться, чтобы успеть сделать нечто важное. Я попробовал встать на правую ногу. Нормально. Потом я разбил гипс на левой ноге, встал и потихоньку пошел к шкафу. Пусто. Одежды там не было. В коридоре послышались шаги. Я снова лег, прикрыв простыней снятые бинты и куски гипса. Дверь опять приоткрылась. В палате вспыхнул яркий свет. На пороге высился здоровенный детина в белом халате, смахивавший на быка. Это он зажег свет. Пальцы его до сих пор лежали на выключателе. «Что вы тут удумали? Сестра на вас жалуется», — сказал он. Притворяться спящим больше не имело смысла. «Неужели?» — спросил я. «И что же она говорит?» Детина, некоторое время наморщив лоб, обдумывал мой вопрос, потом строго произнес: «Вам пора делать укол». Вы что, доктор? Нет, но мне поручено сделать вам укол. А я не желаю, чтобы мне делали укол, заявил я. И имею на это полное право. Что вы на это скажете? Что я все равно укол вам влеплю. Ответил здоровяк и двинулся к кровати. В руке он держал шприц, которого я раньше не заметил. Это был исключительно подлый удар, дюйма на четыре ниже пояса. Детина рухнул на колени. Выдавил он некоторое время спустя. «Попробуй еще раз», — сказал я. «Увидишь, что тогда с тобой будет». «Ничего, мы с такими пациентами справляться приучены», — выдохнул он. И я понял, что настало время действовать. «Где моя одежда?» — спросил я. Повторил он. «Тогда, пожалуй, придется позаимствовать твою. Раздевайся!» После третьего раза мне надоело. Я накинул простыню ему на голову и, как следует, врезал тем самым железным прутом, которым разбивал гипс. Через несколько минут я был уже весь в белом. Этакий моби-дик или ванильный пломбир-переросток. Жуть! Я засунул этого типа в стенной шкаф и выглянул в окно. В небе сияла полная луна, освещая ряд высоких тополей. Трава в лунном свете казалась серебристой, сверкающей. Ночь близилась к концу. Ничто не подсказывало мне, где я могу находиться. Похоже, это был четвертый этаж. Из окна я заметил внизу, слева от меня, на втором этаже, свет. Там тоже кто-то не спал. Я вышел в коридор и осмотрелся. Слева коридор упирался в стену с зарешоченным окном. Там были еще четыре палаты, по две с каждой стороны коридора. Я дошел до окна и выглянул наружу. Ничего нового. Такие же деревья, такая же трава, та же лунная ночь. Я повернулся и пошел в обратную сторону. Двери, двери, двери и ни лучика света изнутри. И тишина лишь шарканье моих собственных шагов. Позаимствованные ботинки были великоваты. Часы, тоже позаимствованные, показывали 554. Железный пруд я заткнул за пояс под белым халатом. При ходьбе пруд втыкался мне в бедренную кость. Через каждые 5-6 метров под потолком горела тусклая лампочка, вот на сорок не больше. Так я добрался до лестницы, покрытой ковром, и стал тихо спускаться. Третий этаж выглядел в точности, как мой четвертый, так что я пошел дальше вниз. На втором этаже свернул по коридору направо, пытаясь найти ту комнату, где горел свет. И я ее нашел по тонкой полоске света под дверью, почти в самом конце коридора. Стучать я не стал. В комнате за огромным полированным столом сидел какой-то тип в роскошном купальном халате и что-то писал в настольном блокноте. Это явно была не больничная палата. Тип так и впился в меня глазами. На лице его появилось такое выражение, будто он вот-вот закричит, глаза его дико расширились. Но он не закричал. Видимо, я выглядел достаточно решительно — только быстро поднялся. Я закрыл за собой дверь, подошел поближе и произнес: «Доброе утро! Вам грозят большие неприятности?» Людям всегда хочется узнать, что за неприятности им грозят, так что уже через секунду я услышал. «Что вы имеете в виду?» «А вот что, я подам на вас в суд», «За то, что вы держите меня здесь против моей воли, а также за злоупотребление служебным положением и нарушение клятвы Гиппократа. Вы насильно пичкали меня наркотиками. У меня, можно сказать, уже началась ломка, так что я вполне могу совершить, например, насилие». «Убирайтесь вон!» — сказал этот тип, вероятно, врач. Я заметил на его столе пачку сигарет, вытянул одну. «Сядь и заткнись. Нам ей что обсудить?» Он сел, но так и не заткнулся. «Вы нарушаете правила. Суд определит, кто из нас что нарушает», — ответил я. «Пусть принесут мою одежду и личные вещи. Я выписываюсь». «Но ваше состояние — не твое дело. Или вещи, или суд». Он было потянулся к кнопке на столе, но я отшвырнул его руку. «Ну нет», — сказал я, — «раньше надо было нажимать, когда я только вошел. Теперь поздно». «С вами трудно договориться, мистер Кори». «Кори?» «Я к вам сюда не напрашивался. Я имею полное право выписаться, когда мне угодно». «А угодно мне именно сейчас. Так что давай». Но вы еще не поправились, чтобы выписываться, ответил он. Ваше состояние нельзя позволить. Я сейчас кого-нибудь позову, вас проводят в палату, уложат в постель. И не пытайся. А то мне придется продемонстрировать мое теперешнее состояние. И вот еще что. Кто меня сюда поместил и кто оплачивает мое пребывание здесь? Ну, хорошо. Вздохнул врач, огорченно опустив тонкие усики, и сунул руку в ящик стола. Но я был наготове. Я выбил пистолет у него, прежде чем он успел спустить предохранитель. Так, автоматический 32-го калибра. Аккуратненький такой Кольт. Я спустил предохранитель и прицелился. Придется все же ответить на мои вопросы. По-видимому. Ты считаешь меня опасным. И, возможно, ты прав. Врач бледно улыбнулся и закурил. Зря. Он так старался сохранить достоинство, но руки-то у него дрожали. Хорошо, Кори. Если вы так настаиваете, привезла вас сюда ваша сестра. Сестра? Сестра, подумал я. Какая сестра? Эвелин. Это имя мне ничего не говорило. Странно. Я уже несколько лет ее не видел, сказал я. Она и не знала, что меня занесло в эти края. Он пожал плечами. И тем не менее. Где же она теперь живет? Я хочу к ней заехать, сказал я. У меня где-то есть ее адрес. Давай сюда. Он поднялся из-за стола, подошел к шкафу, открыл его, порылся там и достал карточку. Я впился в нее глазами. Миссис Эвелин Фломель. Нью-Йоркский адрес тоже ничего мне не говорил, но я постарался его запомнить. Судя по карточке, меня звали Карл. Отлично. Дополнительная информация. Я заткнул пистолет, не забыв, конечно, поставить его на предохранитель за пояс рядом с металлическим прутом. «Ну ладно», — сказал я, — «где моя одежда и деньги? Сколько ты там намерен мне выплатить?» «От вашей одежды после катастрофы остались одни лохмотья», — ответил врач. «Вынужден вам напомнить, что у вас были сломаны обе ноги, причем левая в двух местах. Откровенно говоря, я просто не понимаю, как вы стоите». Прошло всего две недели. На мне все заживает, как на собаке, успокоил его я. Так как насчет денег? Каких денег? Насчет отступного, чтобы я не подавал в суд на ваше заведение. За всякие злоупотребления и прочее. Не валяйте дурака! Кто здесь валяет дурака? Согласен на тысячу, но наличными и немедленно. Даже говорить на эту тему не желаю. Я бы на твоем месте сперва подумал. Суд, конечно, может принять решение и в твою пользу, но как насчет прессы? Уж я постараюсь, чтобы в газетах появились кое-какие материалы еще до суда, и с телевизионщиками свяжусь. В грязи ведь вывалют. «Это шантаж!» — заорал он. «Да я вообще не имею к этому никакого отношения!» «Сейчас ты заплатишь или потом, после суда?» — сказал я. Мне, в общем-то, безразлично. Но сейчас дешевле обойдется. Если он согласится, значит, я прав, и здесь что-то нечисто. Врач долго буравил меня взглядом. — У меня нет при себе тысячи, — заявил он наконец. — Что ж, тогда поторгуемся. — Это вымогательство, — возмутился он. Ничего подобного. Ведь ты отдаешь деньги добровольно, милый. Итак? В сейфе, наверное, сотен пять найдется. Ладно, доставай. Покопавшись в сейфе, он заявил, что нашел всего 430 долларов. Мне не хотелось проверять. Могли остаться отпечатки пальцев. Так что я взял эти 430 и сунул в карман. «Так, теперь о транспорте. Как отсюда вызвать такси?» Он дал мне название компании и телефон. Я проверил по телефонной книге. Мы находились где-то на севере штата Нью-Йорк. Я заставил его вызвать для меня такси, потому что так и не понял, где я, и не хотел, чтобы он догадался, что голова у меня не в порядке. Между прочим, один из бинтов я снял как раз с головы. Когда врач разговаривал по телефону, я услышал, как он назвал свое заведение ⁇ Частная клиника Гринвуд ⁇ Я погасил окурок, закурил новую сигарету и с облегчением плюхнулся в мягкое кресло возле книжного шкафа, освободив свои бедные ноги как минимум от 90 килограммов живого веса. ⁇ Подождем здесь, а когда придет такси, ты меня проводишь ⁇,⁇ сказал я. Он не ответил и больше не произнес ни единого слова.